Эпилог. Нина. Пять лет спустя. Тот Новый год запомнился мне больше всего отнюдь не происшествием в метро и даже не тем, что случилось между мной и Олегом после того, как я подарила ему самый первый свой недетский подарок. А моментом, когда Маша читала рассказ Бестужева, в котором она была главной героиней, ее счастливые глаза, улыбка, восторженный писк, И обнимашки с Олегом, который выглядел слегка растерянно, но радостно. А потом дочка уснула, через полчаса после боя курантов. И Олег на руках отнес ее в кровать. Я не просила, он сам так решил. И впоследствии делала это еще много раз, если засиживался с Машей за разговором или игрой в шахматы, которой она увлеклась в начале второго класса, начав всерьёз заниматься и даже ездить на соревнования. Мы тогда как раз только переехали в квартиру Олега и стали жить вместе. Решение далось мне тяжело, я не хотела оставлять папу одного. Но в итоге оказалось благом для всех. И для нас с Машей и Олегом, только после переезда мы смогли по-настоящему стать семьей, а не просто хорошими друзьями. И для папы, который спустя два года неожиданно нашел себе спутницу жизни, вдову на 10 лет моложе. Я тогда даже стала терзаться, Не мешали ли мы с Машей отцу все это время? Может, если бы я плюнула на боль, причиненную мне Максимом, и быстрее вышла бы замуж за другого, папа тоже раньше нашел бы себе женщину? Я не говорила ничего подобного, но папа как-то понял и сам, потому что однажды сказал. «Меня твой писатель вдохновил на совместную жизнь с Валей». «Олег?» — удивилась я. «Чем? Какой-то своей книгой?» «Нет, не книгой». «Выбором. Знаешь, как я всегда делал? Если нет столь же сильных чувств, которые были у меня когда-то к твоей матери, значит, не надо и пробовать. Олег просто доказал мне, что можно поступать иначе». «Да, Олег доказал. Не только моему отцу. Нам всем и себе прежде всего». Первое время я часто думала о том, что отношение ко мне бестужево Продиктовано всего лишь его разумом, рассудком и почти не затрагивает сердце. Поначалу было неуютно, когда я об этом вспоминала, но затем я как-то привыкла и перестала обращать внимание. Тем более, что вел себя Олег всегда очень хорошо, учитывал мое мнение по любому вопросу, не обижал и, что особенно было радостно для меня, не заглядывался на других женщин и не возражал, когда я заявила ему, что хотела бы наладить отношения с его матерью. И для этого ее нужно приглашать в гости, а не только по телефону с ней разговаривать. Вздохнул страдальчески, но не возразил. И да, кстати, отношения мы действительно наладили. Конечно, Галина Дмитриевна не стала другим человеком, но мы общаемся и даже празднуем вместе кое-какие даты. И бабушка она неплохая. Эдакая бабушка-праздник, всегда веселая и беспечная. причем и для Маши тоже. За то, что Галина Дмитриевна весьма сердечно отнеслась к моему ребенку, я ей вообще все грехи простила. В конце концов, кто из нас без них? А намеренно гадости она не совершала. Да и за Олега всегда переживала. Пусть и своеобразно, излишне настойчиво. Редакция, которую Герасимов-старший решил назвать как есть, редакция Олега Бестужева, появилась в издательстве ближе к лету. Когда Олег дописал свой роман, в конечном итоге превратившийся в дилогию, и стал посвободнее. Конечно, в редакции Олег выполнял только функцию главного редактора, ну и популярного имени, эдакой торговой марки для читателя. На каждой книге даже печатали портрет Олега и его краткую рецензию. Он сочинял их легко и быстро, проглядывая текст, а самим отбором рукописей занималась я и еще несколько моих коллег. Очень удобно получилось. С одной стороны, я осталась помощницей своего писателя, а с другой продолжала работать и по специальности, что не могло меня не радовать. И через какое-то время я поняла, что Олег на самом деле только из-за меня и принял предложение Герасимова. Самому Олегу это было не очень нужно, но он понимал, что на должности помощницы я скоро зачахну от тоски. А тут целая редакция. Еще и начали мы с масштабного жанрового конкурса победителей распределили по сериям, так потом мы выпускали. Фэнтези, хоррор, детективы, исторический роман, фантастика и даже детская литература. Меня сделали заведующей редакцией, и мне, мягко говоря, было, чем заняться. Так продолжалось примерно два года. А потом я забеременела, и Олег, узнав об этом, сделал мне предложение. В своей манере, спокойной и как указ президента зачитывал «Слушай», — вздохнула я, поднимая глаза к потолку и откидываясь на спинку дивана. «Я живу с тобой в одной квартире, мы вместе воспитываем мою дочь и... нашу». Поправил меня Олег, и я запнулась, посмотрев на него с удивлением. А он глядел на меня в ответ и чуть хмурился. Теперь я знала. Это значит, что Олег сердится. «Что, прости?» «Нашу». Маша и моя тоже. Я с ней недавно говорил как раз на эту тему, она согласна. Согласна на что? Недоумевала я. И чуть не упала, когда Олег ответил на оформление отцовства. Она вообще уже пару месяцев меня папой называет, только не при тебе. Боится, что ты обидишься. Без меня меня женили. Пробормотала я, не зная, смеяться или плакать от умиления. Хотя... Разве я могла ожидать чего-то другого в самом деле? Эта парочка с первого дня породнилась. И Бестужев что угодно может говорить про разум и рассудок, но Машу он выбрал точно не головой. Душой скорее. Ну, так что там насчет свадьбы? Настаивал между тем Олег. Давай поженимся. Мне не нравится, что у нас разные фамилии. Очень романтично. Всю жизнь о таком предложении руки и сердца мечтала. Съязвила я, скрестив руки на груди, и передразнила. «Мне не нравится, что у нас разные фамилии». Олег фыркнул, а потом вдруг встал передо мной на колени, из-за чего я вновь едва не упала из дивана. «Я люблю тебя, Нин. Будешь моей женой». Вместо ответа я тупо разрыдалась. «И поймет меня только тот, кто ждал признания в любви от человека, с которым живет, и которого сам безумно любит, «Целых три года!» Я поверила Олегу. Раз он сказал, значит, и правда почувствовала любовь в своем сердце. Понял, как это бывает, когда любишь. Он доказывал мне свое чувство много раз. И во время моей беременности, когда исполняла любой мой каприз со вселенским терпением, и после, когда помогал с ребенком, и по ночам, и днем, чтобы я больше спала и отдыхала, Однако любовь, которой все же научился Олег, открыла ящик Пандоры, и почти через год после рождения нашего сына Егора мой муж выяснил, что такое страх. Егор в тот день выпал из детского стульчика и сильно ударился. Был синяк на лбу и рвота чуть позже. Как нам объяснили врачи, это случается из-за сотрясения мозга. Все произошло буквально за мгновение, когда Олег на секунду отвернулся, чтобы сполоснуть чашку Егора. Я в это время была в ванной, но выскочила почти в чем мать родила, услышав вопль сына и растерянные причитания Олега. Таким испуганным, с белым лицом и трясущимися руками, я не видела его никогда в жизни. И, надеюсь, больше не увижу. Мне не понравилось. Ему, впрочем, тоже. С Егором все обошлось, но то утро мы с Олегом запомнили надолго, особенно он, потому что с этого дня про бестужего уже нельзя было сказать, что он бесстрашный. Да. Вслед за любовью к Олегу пришел страх, не спрашивая разрешения на визиты, остался с ним надолго. Теперь муж беспокоится не только за Егора, но и за меня, и за Машу, и даже за Галину Дмитриевну и моего отца. «Как я спокойно жил раньше?» — бурчит Олег иногда, если Маша долго не отвечает на звонки, или Егор слишком продолжительно температурит. «Не знал, что такое привязанность, любовь, страх». «Ну и что такое счастье, ты тоже не знал?» Засмеялась я, и муж молча кивнул, подтверждая мои слова. «Странно все-таки устроены люди, не правда ли? Для того, чтобы узнать, что такое счастье, нам необходимо уметь бояться». Декабрь две тысячи двадцать третьего, март две тысячи двадцать четвертого годов.